камень на камень на камень камень а на этот камень ещё один камень из народной песни кладбище построить склеп легко сказать кто не строил тот не знает во сколько такой склеп обходится всё равно что дом Хотя склеп говорят тоже дом, только для тамошней жизни. Вечность не вечность, а свой угол человек должен иметь. Выплатили мне компенсацию за увечье, приличную, сколько-то там тысяч. Всё ушло. Часы были серебряные с цепочкой, память о партизанских годах, туда же. Полосу поле продал туда же. И одни только стены поставил, а чтобы закончить, не хватило. Другое дело, что не помри хмель, верны бы я закончил. Не сразу так помаленьку. Свиней на продажу бы завёл, и был бы во всяком случае человек, который покоя не давал, душу из тебя тянул. Не любил хмель, не в пример нынешним мастеровым, недоделанную работу бросать. Что начал, должен был довести до конца. Только он как кончил крепить свод, так больше и не пришёл. Не спросил денег. В тот же день слёг, а через неделю, поминай, как звали. А что было делать, когда я ни гроша больше не смог наскрести, чтобы он пока был же всё закончил. Даже если и перепадало чего. Более неотложной находились страты. А склеп, думал я, подождёт. Никто, слава богу, не собирается помирать. К тому же, налоги, налоги я ещё и задолжал, а тут подошло время отдавать долг, а денег взять не откуда. Кубик, сосед, чуть не каждый день приходил и прямо с порога: "Не тебе славы Иисусу не здравствуй". Только когда отдашь, да когда отдашь? Обещался к прошлому Рождеству, а тут уже новое на носу. Парень у меня женится, ребенка ждут. Костюм ему надо справить, рубашку, башмаки, опять же музыка, водка. Это все должен жених. Думаешь, теперь, как прежде свадьба, костюм отцов, а рубаху мать из полотна сошьет? И только свои деревенские, молодым на счастье. Нет, теперь и из города надо приглашать. Этим все в уши не поставишь, им подавай магазинную. И свадьба 3 дня. Коли уж приедут, нажраться до да нахлистаться должны. И то потом ославят, что у скопидому были. Да ещё черти так гуляют, что не успеешь оглянуться, уже три звёхенькие. Не столько и съедят, сколько выпьют. И каждому по пол-литра в дорогу давай, чтобы не поминали лихом. Ладно, занял я у мочолика и отдал кубику. Прикинул, мочолик за мельницей живет, не будет каждый день приходить, как кубик. Но и мочолик оказался не лучше. Приходить не приходил, но когда не встретит меня в деревне, Из далека уже подымал крик: "Эй, чтоб тебя, отдавай деньги! Не бойсь, брал, не замешкался!" За хлебом в магазин страшно стал ходить. Вдруг на него наткнусь в костёл по воскресеньям, и то страшно. Иной раз не подождёт, пока я за ограду выйду, орёт через голову, ещё на освещённой земле. В конце концов, подумал я, Очень надо из-за всяких там нервы трепать. Взял на веревку тёлку и повёл на скупной пункт. Хотел корову растить, да что поделаешь. Поглядывал только, чтобы ни с кем из деревенских по пути не встретиться, а то начнут охать. Жалко, мол, такую тёлку сдавать. По счастью, день выдался погожий. Люди в поле... Один старый блах грелся под солнышком на лавочке перед хатой. Глаза закрыты, но, думаю, дремлют на солнышке. Как-нибудь проскачу. Тёмка ступал умягко, да и я не топал. Вдруг что-то у них в глазах сверкнуло, будто они ими и стороны в сторону повели. Не как к быку ведёшь? Нет, на скуп. Лучше б к быку Ну, лучше. Ой, хороша была бы корова, выместая. Без воды бы обходился в страду, кислое молоко пили. Горшков только побольше накупить. Раньше на ярмарках были какие хош, корчаги, кринки и жести. Сырки бы делал. Поразвешал в соломенных плетенках на чердаке и пускай сохнут. Они годами могут висеть. А начнётся война, у тебя сушёный сыр, хоть с лапшой ешь, хоть с хлебом, или кусочек в поле взять. Целый день сей, коси, паши, и голода не почувствуешь. А то отщипнуть до да грачам покрошить, до вечера бы за тобой ходили. А так зарежут твою тёлку и сожрут. Ну, корова тоже не вечная. Не вечная, зато mleчная. А что вечно? Я прикусил язык, чтобы не сказать старику худого слова. уж очень он меня обозлил. Я и сам знал, какая бы из неё вышла корова, без подсказок. Шерсть волосок к волоску. Голова небольшая, а загривок широкий. Задние ноги далеко расставлены, точно два в имени вырасти должны. К тому же, когда я собрался из хлевы её выводить, ни за что не давала верёвки к рогам привязать. Нет и нет, мотает головой туда-сюда. Пришлось взять её за морду, погладить и сказать: "Тёлушка, тёлушка, мне склеп нужно построить". А склеп стоит недостроенный и ветшает. Надо б его сверху досками обшить. Плиту сделать у входа, чтобы после каждого гроба наново не замуровывать. Надпись вырезать, что склеп семейства Петрушек. Может даже позолотить буквы, теперь все золотят. Уклониц не только что склеп семьи клонец, но и каждый особо позолочен. Вальцер клонится, Йенджи клонится, Аделаида клонится, Зофья клонится в девичестве Хилевик. Родились, померли. Знай, Господи, что за человек перед тобой предстал. Не меньше сотни букв наберётся. Да только клонится одним лном каждый год засевают 3-4 гектара. Им есть на что золотить. И мне они советуют сеять лён. Золотоносной культуры, говорят. Морк и льна всё равно что моргов 5 пшеницы, 7 ржи, а картофеля и нищесть. Их хлопот не больше, чем с рожью пшеницы и картофелем. Посеешь, снимешь, высушишь, обмолотишь и вези на скупной пункт. Семена для посева Заключишь контракт, будут тебе семена, ещё и суду дадут, чтобы было чем расплачиваться. А сырое лето выдысце, только оно и для ржи, и для пшеницы сырое, не говоря уже о картошке. Сырое для всего сырое. Без разбора. Пшеница ли, картофель, лён, моё ли поле, твоё, перед Богом все равны. Потоп Всю землю залил. Ной один только остался и всякой твари по паре взял, и подвозернышко семян. А ржа нападет? Так разве у ржи, пшеницы, картошки своих нет хвороб? Картошка даже хужее, у нее колорадский жук. А с листоедом этим уж и фазан не справляется. Вон, выпускали в поля фазанов против колорадского жука. Краши даже стало. Косишь, а у тебя из-под ног нет, нет, и выскочит фазан. Только долго ли так было? Охота за охотой, теперь фазанов днём с огнём не сыскать. Опять людей гонит в поля колорадских жуков собирать. А у брюквы, у моркови, у капусты нету что ли своих вредителей? Где их только нет? Того и гляди, на вредителя свой вредитель нападет, а на вредители тех вредителей свои. Все на этом свете друг с дружкой враждует и еще хуже будет враждовать. А ты сей лен, по крайней мере, в накладе не останешься. Тоже, может, недолго будет так. А воробьи? Ой, дурная ты голова, как же в деревне без воробьев? Поставишь по угла, а то и пару или по штуке в каждом углу. Большое дело две палки крест-накрест сколотить. Нацепишь старые портки, куртки, рубахи, шляпы. Мало ль у нас ни кчём нужного барахла? Годами копится, всё выбросить жаль. Лён это тебе и солома, и семена. А рожь пшеница одно зерно Пройдёшь по деревне, сразу видно, где сеют лён. Или в воскресенье к поздней обедне сходи. Бумажки из рук на поднос, будто с ангелов в перье летят. А звякнет где-нибудь медияк. Всё оборачивается, как на виноватого. Ты пока в больнице лежал, были здесь двое, свистны до осени расписывали костёб. Один как-то по пьяной лавочке свалился с лесов, но другой свое дело сделал. Потолок теперь весь голубой, ровно небеса, а на стенах новые страсти Господни. Прежде голова Христова в терновом венце, а нынче один его глаз. Людям лучше, и Господь получше стал. А колокол новый на колокольне из чего? Из-за льна, брат, звонит за горами, за лесами слыхать. Приходят оттуда люди за солью, керосином, за спичками, рассказывают. Бим-бам, бим-бам. Но если б все сеяли лен, кто бы сеял рожь, пшеницу? Из чего бы хлеб пекли? Хотя я иногда подумывал. У меня семь моргов. Может, выкроить один под лен? Заработаю какую малость, если выдастся урожайный год. И, может, закончу, наконец, этот склеп? А то прямо стыд берет. С виду точно блиндаж ни тебе святого, ни креста, не говоря уж сколько лет. Ставил тут один у Малиновского на могиле крест. Предлагал и у меня такой же поставить. Но мне не понравился. Точно кол от изгороди. Бей из за Иисуса Христа, что идёт за крест. Но из тех, что побогаче, мне на нашем кладбище не нравится никакой. Забрёдёшенный раз поглядеть, может, который-нибудь для моего склепа подойдёт. Так они все богаче до да шикарней. Кваликов крест за три версты от кладбища видать. Почти вровень с деревьями. И сам будто дерево, обломанное бури. И будто из двух некорованных стволов сбит. Сучки даже на нём обрублены, как на настоящем дереве, и кора потрескалась от старости. А ведь всё вырезано из камня. Сам Иисус махонький, зато терновый венец с воронье гнездо. Стоишь под этим крестом, как под висельницей. Ещё голову точно на висельника задирай. И зачем так высоко? На смерть вверху долго не насмотришься, затылок занемеет. Вверх только на погожий день хорошо глядеть, или когда аисты улетают, а смерть она книзу тянет. Даже плакать не очень ты поплачешь, задравши голову. Слёзы в вытянутой шее застревает. И нет, чтобы на глаза в желудке куд. Как-то немцы повесили одного из наших на таком высоченном кресте. Мы пока снизу на него глядели, казалось, смеётся он. А потом, когда уже на земле у наших ног лежал, увидели, что лицо от боли перекошенное и язык наружу. Можно было подумать, подавился словом, в горле застряло слово, когда он его выкрикнуть хотел. Правда, в те времена в основном что-нибудь короткое в такие минуты выкрикивали, и на один манер. От щелчка с затвора до пули в теле, что тут успеть? Ебу бы не в поля убегать, а в другую сторону, к реке. тогда, может быть, и остался жив. Река не глубокая, не широкая, обыкновенная река. В каждой деревне такая есть. Пойшло лошадь, она мордой чуть не до дна достаёт. Старые вёдра торчат из воды, а в вёдрах налимы. Бабы, когда бельё полощут, на середину зайдут, а вода им не выше колен. По берегам ивы кусты. И до реки ему ближе было, чем до этого креста, хотя его могли аккурат в сторону креста гнать, а человек бежит туда, куда его гонят. Или крест этот мог ему показаться началом леса. Подстрелили его, но как-то он до креста дополз и схватился за низ изо всех сил, за нос насажал под ногти, и кожа на руках была содрана до самых локтей. потому что никак они не могли его оторвать. Пальцы все повыламывали и полумёртвым уже повесили на поперечине этого креста. Мы потом не знали, как его снять. Пришлось крест срубить. Или дочка Баранского, девчонка ещё трёх лет не прожила, а Баранский и такой склеп отгрохал, Словно весь род баранских всех дедов-прадедов там похоронил. И Иисус Христос на этом склепе мало что великанище. То ли камень седой такой, то ли чем-то покрашенный, а выглядит Господь, будто целый век жил. А сколько он прожил? Тридцать три года. И в любую халупу, не наклоняя перед притолкой головы, мог зайти. Я сам, не маленький, с молодого в деревне выше всех был. Редко, когда на гулянки в дальней деревне попадался кто повыше меня. А в партизанском отряде нас только двое-трое таких верзил было, хотя все мужики один в одного как дубы. Так вот, если бы выстроить нас в две шеренги, Иисус куда-нибудь бы в серёдку попал. Говорил я даже Баранскому. что для такого младенчика больше бы ангел подошёл, но он рукой махнул. Ангел в лучшем случае заступится, но не спасёт. Стоит Иисус будто на взгорке, руки на груди сложил, голову опустил и думает. Да, подумать есть о чём. Бог ли, человек ли, каждому придёт пора задуматься. А над трёхлетним ты младенцем можно думать и думать, кем бы она выросла. Баранский хвалился, выучилась бы на докторшу. Только разве можно похваляться покойниками? Лучше за их душу молитву прочесть. А Баранский всегда был бахвал. Купил однажды коня, так хвастался, что четырёх летка. А стоило в зубы заглянуть, разов два больше. Может и на бы портнихи стала, либо как другие вышла замуж и тянули по ней с мужем свою лямку до последних дней. Или портыка поставил на своём склепе Христа, несущего на Голгофу крест. Как в плечах Господь с трёх портык, а каждая стопа почти три людских. К тому же конец креста на соседнюю могилу, к Чепеле заходит. И вечно портыка с Чепеле в день поминовения ругается. И такой Иисус Христос огромный, хоть крест на Голгофу несет, а не чувствуешь, что ему тяжело. А если б даже помочь захотел, что ты со своей силой против него. Бог должен быть как человек, Чтобы видно было, страдает он от того же, от чего и человек будет страдать. Чтобы можно было и взгрустнуть, когда он не весел, и пожалеть его, как самого себя, и посочувствовать, потому что он, как и человек, ничего не может. И даже поменяться с ним. Дай мне крест, я за тебя понесу, а ты за меня помысли. Жаль, что я не был лётчиком, а то, может, поставил в себе такой пропеллер, какой на могиле у Яся Круля стоит. Ужасно мне этот пропеллер нравится. Да куда мне, как говорится, рылом не вышел? А Ясь, когда последний раз приезжал в деревню, был уже капитан. Разбился на реактивном во время подготовки к параду. Привезли его в цинковом гробу. на специальной машине. А на другой сослуживцы приехали, человек 20 и все офицеры. У каждого серебряный шнур через плечо, медали на груди, кортики на боку. По шестеро несли ясика на кладбище от самого дома. Даже на подмену никого в гробу не допускали. Хотя и здесь в деревне были у яси друзья. Коров вместе пасли, вместе ходили в школу. Вся деревня за гробом шла. Пожарники шли, школьники, а два уже седых полковника вели под руки один с одной стороны, другой с другой родители Яся, Круля и Крулёв. Старый Круль, росточка небольшого, а тут как будто ещё меньше стал, не поймёшь, то ли его полковничья рука вогнала в землю, то ли смерть сына Хотя и совсем не плакал старик. Люди потом говорили, никто бы не плакал при такой компенсации, какую выплатило к рулям государство. Но могло быть и так, что рядом с полковником и старый Круль почувствовал себя солдатом. По Крулевой тоже не видно было, чтобы она плакала. Зато на кладбище, когда над гробом один из этих полковников сказал, что ясь погиб как герой, повалилась другому, который ее поддерживал на руки, и пришлось старуху откачивать. А плакать она начала только на второй день после похорон, когда разъехались гости. И до сих пор, вон уж сколько лет, все плачет и плачет. Потом приехали какие-то, понавезли жести, резали, гнули, сваривали, пока не получился пропеллер. Не всем понравилось. Как же так? Отец с матерью христиане, да и ясь крещенный, а на могиле пропеллер вместо Иисуса Христа. Хотя по мне пропеллер этот печальнее, чем иной Иисус Христос. Да еще и сделан так хитро, что когда ветер дует, слышится, будто по небу самолет летит. уж не тот ли самый, на котором ясь разбился. А подольше посмотреть, кажется, что пропеллер крутится, но так быстро, что его даже не видно. Видна только сверкающая полоса над могилой. А кому захочется этот пропеллер и за распятие можно принять. Интересно, во сколько бы такой пропеллер мог обойтись? Хотя бы только работа. А обычный жестянщик не справится. Одно дело крышу покрыть, другое такая штуковина. Те, что ставили на могиле яси пропеллер, постоянно в какие-то бумаги заглядывали, мерили вдоль и поперек, точно землемера, когда укрупняли участки. По государственным ценам, наверное, не так много выходит. Но тогда и умереть надо государственным человеком. Когда я работал в gminном правлении, если кто из служащих умирал, гмина за даром хоть венок давала из пихтовых веток, несколько цветочков вплетённых и надпись на ленте, что от гмины и товарищей по работе. И над покойником обязательно кто-нибудь скажет пару слов, что все его любили, умел ладить с людьми, прощай, дай будет тебе земля пухом. Но когда человек один, он всё должен сам из-за свои деньги. Даже если кто взаймы даст, потом всю кровь из тебя выпьет, чтобы часом не помер, не отдавши долг. Может, даже мне б этот склеп не так дорого встал. Только захотел я, чтобы там ещё и сенцы были. А такие сенцы почти 30 склепа. И расходов, стало быть, на треть больше. Зато когда сенце, войти можно свободно и есть где повернуться. Гроб вставляешь как положено, а не как бочку с капустой. Покойника не дергаешь, не переворачиваешь, не трясешь. Потому и людей от печали не отвлекаешь. По одному уже по гребению видать, что в вечность. И перегородки я внутри поставил, чтобы были отдельные клетушки, и не маленькие, потому что не терплю тесноты даже в могиле. Не так, как у иных, где один на другом, точно бураки в яме, и только на полозьях держится. Потом с гниют и валятся друг на дружку. У меня покойника вставляют словно хлеб в печь, замуровывают, по крайней мере, На тот свет к нему никто не заглянет, потому как хо-хо, есть и такие, что заглянули бы, дай им волю. Клетушек 8, 4 наверху, 4 внизу. Столько я насчитал. Должно быть нас в ближайшей родне: мать, отец, антек Сташек с жёнами, Михаил, ну и я. Деды в бабок ни с материнской, ни с отцовской стороны я не считал. Тоже, конечно, ближайшие родственники, но уж сколько лет как погребены. Я обыкновенно в земле. Значит, земля их давно переварила. Вдобавок война перемешала все могилы на нашем кладбище. Не отыщешь, где какая была, ибо сейчас на ихних местах уже другие лежат. К тому же, с материнской стороны я ни деда Лукаша ни бабки Розалии даже не знал. Дед еще в прошлом веке убил управляющего, и пришлось ему бежать в Америку. Так и остался в той земле. Управляющий кобель вроде к бабке приставал. А дед мой и самому бы помещику не спустил. Хлопнул раз управляющий бабку по заднице в поле во время жатва. А дед схватил его за лацканы, да прижал к снопам. а у того ж глаза полезли на лоб за это управляющий на уборке ячменя срезал деду 2 дня дед считать не умел но каждый день помнил как на себя затрачены вот и взбелинился вырвал у управляющего палку на которой тот отмечал дни переломил об колено и забросил в жито бадь «Вот тебе сукин сын думал дед это страшное место А управляющий ну хохотать, звон по полю прошёл. А когда отсмеялся деду, вон. Ну, дед на руку был скор. Хвать его по шее косой. И покатилась голова управляющего под копыта лошадям. Лошади всполошились, перевернули телегу со снапами, одна ногу сломала, пришлось её добить. Приехали казаки, обшарили хату, перетряхнули деревню, но дед был уже на пути в Америку.